часть 3 Глава 1 Друг королевы. Граф Дуглас, гардинер и канцлер вошли за королем в кабинет. Час для решительного удара настал. План, так давно подготовленный, приходил к исполнению. Поэтому Дуглас, переглянувшись со своими сообщниками взглядом, сказал им, будьте готовы, час настал. Те показали, что они готовы. Джон Гейвот, сидевший за портьерой, видел и замечал все. Он невольно содрогнулся, увидав выражение этих трех суровых людей, с лиц которых, кажется, исчезли последние следы милосердия и сострадания. Лицо короля беспрестанно менялось. Оно было то злобно и сурово, то принимало снисходительное выражение. На губах Дугласа была улыбка. На вид, казалось, он любил всех, но на деле выходило, что он только был очень лукав. Король любил его, потому что он всегда называл его могущественным королем и мудрым главою церкви, между тем как Дуглас был наместником Лайолы, который ненавидел короля и называл его церковным преступником. Лица двух остальных были холодны и серьезны, они никогда не улыбались, они постоянно наказывали, осуждали, и лица их только тогда немного смягчались, когда они слышали болезненный крик какого-нибудь осужденного. Мучители рода человеческого, они называли себя служителями церкви и Бога. Сэр. — сказал почтительно Гардинер, когда король уселся на диван. — Сэр, попросите прежде благословения Божие. Он вразумит вас на решение великих дел. Бог, который сосредоточивает в себе и гнев, и милость, будет вашим помощником в начинаемом нами деле. Король набожно сложил руки. — Аминь произнес Гардинер, все время повторявший слова короля. «Пошли на молнии своего гнева», — молился канцлер, «чтобы по ним мы научили свет познавать твое могущество и величие». Граф Дуглас боялся громко молиться. То, о чем он хотел просить Бога, не должен был знать король. «Пошли, Боже!» — про себя произнося слова, молился он пошли благоприятное окончание моему предприятию. Пусть отдадут королеву уголовному суду, и она очистит свое место моей дочери, которой назначение состоит в том, чтобы снова возвратить святой церкви этого неверного и изменника короля. «Теперь, милорд, скажите, что делается в государстве и при дворе?» сказал король. «Дела идут худо», — сказал Гардинер. «Неверие распространяется с каждым днем. Секта этих богопротивников-реформаторов и неверующих в Бога возрастает каждый день. В тюрьмах нет больше места, все наполнено ими. Если бы мы вздумали их сжигать, то это нисколько не поможет. Народ, видя, что еретики с радостью и мужеством встречают смерть, делается их последователям «Да, дела идут худо», — сказал канцлер. «Напрасно мы обещали пощаду тем, которые раскаются и снова обратятся на путь истинный. Они смеются над нашей пощадой и смерть предпочитают королевскому прощению». К чему послужила смерть Мелеса ковардана, который осмелился перевести Библию? Смерть его была как будто сигналом, пробудившим других еретиков. Переводы эти распространились без нашего ведома с такой быстротою, что у нас теперь четыре перевода Библии. Народ с жадностью читает их, и свобода мыслей с каждым часом распространяется все более и более. — Ну а вы, граф Дуглас? — спросил король, когда замолчал канцлер. Эти господа донесли мне о состоянии государства. Вы расскажете мне о том, что делается при дворе. — Сэр, — сказал Дуглас тихо и торжественно, желая, чтобы каждое слово, как яд, проникло в самое сердце короля. — Сэр, народ следует примером двора. Как можно требовать, чтобы народ верил, когда при дворе ничему не верят и над всем насмехаются, когда неверующие находят помощников и защитников при дворе? — Вы обвиняете, но не называете ни одного имени, — с нетерпением возразил король, — кто при моем дворе осмеливается быть защитником еретиков? — Крамер, — в один голос сказали все трое. Слово было произнесено, знамя кровопролития было поднято. «Крамер», — с чувством повторил король, — «он всегда был моим верным слугою и преданным другом. Он расторгнул гнусный брак с Катериной Арагонской. Он же предостерегал меня и насчет Катерины Говард и представил мне доказательства ее преступлений. В чем можете вы его обвинять предо мною?» «Он отвергает шесть пунктов», — возразил Гардинер, лицо которого приняло выражение ненависти. «Он отвергает тайную исповедь и думает, что добровольный отказ от обетов есть целомудрие». «Если это так, то он придворный изменник», — воскликнул король. «Если это так», — еще раз повторил он, «то рукомщение накажет его». Я дал своему народу эти шесть пунктов и не потерплю, чтобы это единственное верное учение было отвергаемо и порицаемо. Но вы ошибаетесь, милорды, я знаю, что Крамер верен и верит всему этому. — Как вам угодно, — сказал Гардинер. Но он укрепляет еретиков в их заблуждениях, И по его милости эти неверные, не страшась гнева Божия, не обращаются к вам, как к владыке и главе церкви. Он проповедует им, что Бог есть Бог любви и милосердия. Он учит их тому, что Христос сошел на землю для того, чтобы людям принести любовь и прощение за грехи, и что те только истинные его слуги, которые подражают ему в любви. «Разве вы не видите в этом скрытого обвинения вас самих? В то самое время, когда он проповедует всепрощающую любовь, он обвиняет и отрицает ваш наказующий гнев». Король отвечал не сейчас. Он задумался и долго смотрел в землю. Священник, которым овладел фанатизм, далеко зашел и сам не заметил того, что в эту минуту он сам был обвинителем короля. Граф Дуглас заметил это, он видел, что король находится в раздражённом состоянии. Надо было извлечь тигра из этого положения, показать ему добычу и возбудить его кровожадность. — Хорошо бы было, если бы Крамер проповедовал только христианскую любовь, — сказал Дуглас. Тогда бы он был верным слугою своего бога и последователем своего короля. Но он подает народу худые примеры непослушания и неверности, отвергая правду шести пунктов не словами, а действиями. — Вы приказали, чтобы церковнослужители были не женаты, а он женат. — Женат? — воскликнул король, и лицо его исказилось от гнева. Я должен буду его наказать, как ослушника моих законов. Назначение священника состоит в исключительном служении Богу. Поступая на этот важный пост, он должен отречься от всех земных желаний и удовольствий. А он женат. Я дам ему почувствовать всю силу моего королевского гнева, и он на себе должен испытать, что правосудие короля неизменно и что оно везде казнит виновного, не обращая внимания ни на его происхождение, ни на занимаемую им должность. Ваша справедливость и мудрость известны вашим подданным, а если и случится, что преступник не получает должного наказания, то это от того, что некоторые из ваших служителей дерзают останавливать руку правосудия. — Где и когда это случилось? — спросил Генрих, и лицо его покраснело от гнева. — Кого из изменников я не наказывал? В каком месте моего государства живет человек, который, согрешив против Бога и Короля, не был бы уничтожен? — Сэр, — торжественно сказал Гардинер, — Мария Оскью еще живет. — Она еще живет и насмехается над вашими верованиями и вашей мудростью, — сказал канцлер. — Она живет, потому что архиепископ Крамер не желает, чтоб она умерла, — прибавил Дуглас, пожимая плечами. Король сардонически улыбнулся. — А, Крамер не желает, чтобы Мария Оскью умерла, — насмешливо проговорил он. — Он не желает, чтобы эта девушка, которая оскорбила короля и бога, была наказана. — Да, она нанесла большое оскорбление, а все-таки вот уже два года как живет, — воскликнул Гардинер. Вот уже два года, как она продолжает издеваться над Богом и королем. «Мы все надеялись возвратить эту девушку на путь истинный», — сказал король. «Мы хотели показать нашему народу новый пример, как умеем прощать тех еретиков, которые отказываются от ложных учений и принимают истинные, и что мы даже возвращаем им прежние наши милости» поэтому-то мы и поручили вам, господин архиепископ, силою вашего слова и молитвы освободить бедную девушку от овладевшего ею злого духа. Но она неисправима, — возразил Гардинер, стиснув губы. Напрасно представлял я ей все муки ада, которые ее ожидают, если она не обратится на путь истинный. Напрасно прибегал ко всем возможным средствам, проводил с нею дни и ночи и молился за ее душу, но она осталась тверда и непоколебима. — Есть еще одно средство, силу которого еще не испробовали, — сказал канцлер. — Средство это гораздо действительнее самых красноречивых увещаний и усерднейших молитв. «Я знаю это по опыту, потому что этим средством многих закостенелых еретиков обратил я к Богу и истинным верованиям». «Что же это за средство?» «Пытка, ваше величество». «Пытка», — повторил король, и невольная дрожь пробежала по его телу. «Все средства хороши, когда они ведут к главной цели». — проговорил гардинер, набожно скрестив руки. «Душу исцелять надо даже во вред телу», — прибавил канцлер. «Надо показать народу, — сказал Дуглас, — что мудрый король не щадит даже тех, которые находятся под защитой влиятельных и сильных лиц. Народ негодует, что на этот раз уклонились от справедливости» потому что архиепископ Крамер защищает Марию Оскью и потому что она — приятельница королевы. — У королевы нет приятельниц между изменницами, — сухо произнес король. — Может быть, она не считает Марию Оскью изменницей, — возразил граф Дуглас, слегка улыбнувшись. — Всем известно, что королева Катерина — большая приятельница реформации, и народ, который не осмеливается называть ее еретичкой, называет ее протестанткой. «Стало быть, думают, что королева действительно защищает Марию Оскью, — спросил король. «Да, так думают, ваше величество». «Ну пусть все увидят, что они ошибались и что король действительно достоин называться защитником веры и главою церкви», — гневно воскликнул король. «Когда же я медлил с наказанием и давал повод думать, что я склонен на прощение и сострадание? Разве я не отправил на эшафот Томаса Моруса и Кромвеля?» двух благородных и знаменитых мужей моего государства, за то, что они меня прогневили. Кто же смеет после таких блистательных примеров обвинять нас в снисхождении? — Тогда, сэр, — вкратчивым голосом произнес Дуглас, — тогда у вас еще не было королевы, которая называла бы еретиков истинно верующими людьми а придворных изменников удостаивает своей дружбы. Король нахмурился и гневно взглянул на спокойное лицо графа. — Вам, я думаю, известно, что я не люблю тайных намеков, — сказал он. — Если вы можете доказать измену королевы, хорошо, а если нет, то молчите. Королева — благородная и добродетельная женщина. — сказал Дуглас. Но по временам ею овладевают различные чувства. — Я не знаю, с вашего ли позволения королева имеет переписку с Марией Оскью. Что вы сказали? У королевы переписка с Марией Оскью? громко и гневно воскликнул король. — Это ложь, постыдная ложь, которую выдумали для того, чтобы столкнуть королеву потому что все знают, что бедный король беспрестанно менял жен за их обманы, и что он, наконец, нашел себе такую, которой может доверять. И ему не дают этим насладиться, у него хотят отнять последнюю надежду, хотят, чтоб сердце его совершенно окаменело, и в нем не осталось и искры сострадания и милосердия. О, Дуглас, Дуглас, бойтесь моего гнева, если вы не в состоянии будете доказать ваши слова. Сэр, я могу их доказать? У леди Жанны еще вчера было письмо от Марии Оскью, которая должна была передать его королеве. Король несколько минут молчал и мрачно смотрел в землю. Все трое наблюдали за ним, затаив дыхание. Наконец, король поднял голову и сурово посмотрел на канцлера. «Господин канцлер», — сказал он, — «поручаю вам сделать пытку над Марией Оскью. Может быть, телесные истязания возвратят заблудшую душу на путь истинный. Вам, господин архиепископ, даю свое слово, что я буду наблюдать за крамером» и если ваши обвинения будут справедливы, то он получит достойное наказание. Вы же, граф Дуглас, будьте совершенно покойны. Я на опыте докажу своему народу, что я, как и прежде, остался карающим наместником Бога на земле и что ничто не в состоянии отклонить заслуженного наказания. Теперь, милостивые государи, заседание кончено. Отдохнем немного от напряженного состояния и подумаем, как хоть с часок повеселиться. Вы свободны, милорд-канцлер и архиепископ. А ты, Дуглас, пойдешь со мною в маленькую приемную залу. Мне хочется поглядеть на веселые, улыбающиеся лица. Позови Джона Гейвода, а если во дворце есть дамы, то пригласи их, нам будет веселее и засмеявшись, он облокотился на руку графа и вместе с ним вышел из кабинета. Гардинер и канцлер посмотрели на короля, который, тяжело ступая, проходил по зале. — Флюгер, который возвращается то в ту, то в другую сторону, — сказал Гардинер, пожимая плечами. — Он называет себя мечом Божиим, а на деле ни что иное — как слабое существо, которым мы управляем, как нам угодно, — прошептал канцлер и лукаво улыбнулся. — Бедный, несчастный глупец, считающий себя за сильного и могущественного. Он считает себя за самовластного короля, а сам не более как слуга. Великое дело приближается к концу, и теперь мы каждый день будем торжествовать. «Со смертью Марии оскью наступят новые времена, которые спасут Англию, и тогда мы будем еретиков топтать в пыли ногами. Когда же мы не низвергнем Крамера и введем Катерину пар на эшафот, то мы дадим королю такую жену, которая снова соединит его с Богом и православную церковью». «Аминь», — сказал Гардинер, — И, взявшись под руку, они вышли из залы. Наступила мертвая тишина, и никто не заметил, как Джон Гейвад вышел из-за портьеры и, усталый, опустился в кресло. «По крайней мере, я знаю план этих кровожадных тигров», — прошептал он. «Они хотят дать королю католическую королеву и низвергнуть крамера, С падением его королева лишится в нем сильной опоры, и тогда она пропала. Клянусь богом, это им не удастся. Бог справедлив и уничтожит этих злодеев. Нет, изверги не должны вредить великодушному Крамеру и прекрасной королеве. Я не хочу этого. Я, Джон Гейвот, шут короля». Я все увижу, все услышу и за всеми буду наблюдать. Они будут меня встречать всюду, везде я буду им противодействовать. Шут короля будет ангелом-хранителем королевы.